Глава 24 На ярком солнечном свете Хратен страдал от жары под тяжестью алого доспеха. Его утешало сознание того, как внушительно он должен выглядеть, возвышаясь в лучах солнца на Элантрийской стене. Хотя никто не глядел в его сторону, все внимание приковывала высокая теоданская принцесса, которая раздавала пищу. Намерение Салин войти в Элантриз переполошило город, а последующее разрешение короля поразило жителей Каи еще больше. С утра стены Элантриса наполнились людьми, и теперь дворяне и купцы сгрудились у парапета. Их лица светились азартным возбуждением, как у зрителей с вардийской битвы с акулами. Они нависали над ограждением, стремясь оказаться поближе к месту ожидаемой трагедии. Общее мнение заключалось в том, что элантрийские дикари разорвут принцессу на кусочки в первую же минуту, а потом позавтракают ею на месте. Хратен обреченно наблюдал, как чудовище Элантриса послушно подходят к повозке, не трогая даже солдата, тем более принцессу. Демоны отказывались подарить собравшимся кровавое зрелище, и на лицах толпы начало проглядывать разочарование. Теоданка сделала мастерский ход, пройдясь беспощадной косой правды под тщательно взросшенным хратеном росткам. Теперь, когда личные придворные сарен доказали свою отвагу и вошли в Элантрис. Гордость заставит остальных последовать их примеру. Ненависть к элантрийцам испарится. Люди не в состоянии ненавидеть то, что вызывает жалость. Как только стало очевидным, что принцессе ничто не угрожает, толпа потеряла к зрелищам интерес и недовольно дребезжащим ручьем потекла вниз по длинным лестницам. Хратен присоединился к исходу и, оказавшись у подножия, повернул к центру Каи, где находилась Деритская часовня. По дороге с ним поравнялась карета. Верховный жрец узнал ее на ее боку. Это Эйон Ри. Карета остановилась, и дверца распахнулась. Джиерн замешкался, но все же забрался внутрь и уселся напротив герцога Делри. Герцог излучал недовольство. Я предупреждал тебя об этой женщине. Теперь уже люди ни за что не станут ненавидеть Эландрис. А если они не питают ненависти к Эландрису, они не питают ненависти к Шукарат. Хратен махнул рукой. «Усилия девчонки не принесут успеха». «Не вижу, почему бы и нет». «Как долго она будет этим заниматься?» – спросил Джьерн. «Пару недель, в лучшем случае месяц. Сейчас ее похождение в диковинку, но очень скоро перестанут всех удивлять. Я сомневаюсь, что в будущем многие дворяне согласятся ее сопровождать, даже если она станет упорствовать в продолжении раздач». «Но ущерб уже причинен», – настойчиво заметил Телли. «Едва ли, лорд Телри. Я прибыл в Орелон всего несколько недель назад. Да, эта женщина доставляет нам некоторые хлопоты, но в итоге ее усилия пойдут прахом. Мы с вами знаем, что дворянство крайне непостоянно. Как скоро они забудут, что когда-то посетили Эландрис?» Герцог не желал успокаиваться. «К тому же...» — продолжал жрец, переходя к другой тактике. «Мои хлопоты с Эландрисом всего лишь малая толика общего плана». Неустойчивость трона – позор, который придется претерпеть королю при подсчете доходов. Вот наши основные козыри. – Недавно Ядан заключил новую сделку с Теодом, – сообщил герцог. – Никакой сделки не хватит на покрытие его потери. Его состояние подорвано. Дворянство не потерпит короля, который требует, чтобы они жили в достатке, но не в состоянии выполнить свои требования сам. Вскоре мы распространим слухи о печальном положении королевских финансов. Большинство из наиболее знатных аристократов сами занимаются торговлей и найдут способ разузнать о делах соперника. Стоит им обнаружить, в каком компании оказался Яден, тут же по всей стране разнесутся жалобы. «Жалобы не возведут меня на трон!» Вы еще удивитесь. К тому же одновременно со слухами мы станем намекать, что если вы займете трон, Орелон получит выгоднейший торговый союз с Востоком. Я обеспечу необходимые для подтверждения документы. Деньги польются рекой. А ведь Ядену ни разу не удалось так размахнуться. Ваш народ знает, что Орелон находится на грани краха. Теперь он узнает, что только фярден поможет из него выбраться. Телри задумчиво кивнул. «Да, герцог». Вздохнул про себя Хратен. «Про деньги вы понимаете. Если нам не удастся переманить на свою сторону дворянство, мы всегда можем его купить». По правде говоря, исход представлялся далеко не таким однозначным, как хотелось бы Джерну. Но его объяснение успокоит Телри, пока жред займется другими делами. Как только станет известно, что король разорен, а Телри богаче прежнего, дополнительное давление на правительство поспособствует безболезненному, хотя и внезапному, переходу власти в нужные руки. Принцесса вступила в борьбу не с тем заговором. Пускай радуется собственному уму и проницательности. Дрон яда нападет, сколько еды не раздавая ландрийцам. — Я тебя предупреждаю! — внезапно выпалил Телри. — Не вздумай считать меня дереицкой пешкой! Я не противлюсь твоим советам, потому что ты сдержал обещание покрыть расходы. Но я не собираюсь идти у тебя на поводу! — Я и не помышлял ни о чем подобном, милорд! — смиренно заверил Джерн. Герцог кивнул и приказал кучеру остановить карету. Они не проехали половины пути до часовни. «Мой особняк вон там». Небрежно заметил Теллари, махнув рукой в сторону боковой улицы. «Ты можешь пройтись пешком до своей церкви». Хратен сжал зубы. «Когда-нибудь надменному придворному придется научиться уважать представителей Деретти. Но сейчас он молча вылез из кареты. Лучше идти пешком, чем ехать в подобной компании». «Я никогда не видел в Орелоне такого благочестия», произнес один из жрецов. «Согласен», – откликнулся другой. «Я прослужил в Кае больше десяти лет, и у нас ни разу не случалось более пары обращений в год». Хратен миновал жрецов у входа в часовню. «Мелкие сошки, он бы на них и не взглянул, если бы не Дилов». «Такого давно не случалось», — согласился орелонский жрец. «Хотя я помню времена, сразу после того, как пират Дрейк Душегуб напал на Теот, когда по Орелону прошла волна обращений». Жерн нахмурился. Что-то в замечании Арт это его насторожило. Он заставил себя не замедлить шага, но кратко оглянулся на Диллафа. Дрейк Душегуб напал на Тео четырнадцать лет назад. Возможно, что Диллаф поделился воспоминаниями детства, но откуда ему было знать об обращениях? Арте должен быть старше, чем поначалу», — решил Хратен. «Намного старше!» Он нарисовал предмысленным взором лицо Диллафа, и глаза Джьерна в ужасе распахнулись. При первой встрече он дал ему лет двадцать пять. Но сейчас впервые разглядел намеки на куда больший возраст в лице Артета. Почти незаметные черточки. Жрец относился к редкой породе людей, которые казались намного моложе своих лет. Молодой релонец умело изображал наивность. Но разыгрываемые им интриги указывали на зрелость ума. Дилов имел за плечами гораздо больше жизненного опыта, чем выказывал на людях. Но что это значило? Хратен покачал головой... Толкнул дверь и направился к своим покоям. Пока Джьерн метался, пытаясь найти подходящего и согласного принять назначение Верховного Артета, власть Диллафа на часовне продолжала расти. И еще трое отказались от должности. Такое поведение не могло не вызвать подозрений. И Хратен уверился, что орелонский жрец приложил руку к этим отказам. «Он старше, чем я думал», — вернулся к недавнему откровению Джьерн. «И вдобавок обладает немалым влиянием на здешних жрецов, причем довольно давно». Дилов утверждал, что многие из кайских последователей дирети пришли вслед за ним из храма в южной части Орелона, как давно попал он в Каи. При появлении делов о часовне руководил Фьен, но тот занимал должность очень давно. Скорее всего, делов прожил в городе много лет, и все это время он вращался среди прочих жрецов, изучал их слабые стороны и накапливал влияние. А зная истовую веру о арте следовало ожидать, что его приспешниками окажутся наиболее преданные империи и следующие в путях Шударет. И именно им Хратен позволил остаться в Кае после чистки. Он отослал менее рьяных тех, кого как раз покоробило бы излишнее рвение Диллофа. Не желая того, Джьерн своими руками склонил чашу весов на сторону орелонского Артета. Стревоженный и усталый Джьерн уселся за стол. Неудивительно, что ему не удается найти замену главе часовни, Оставшиеся жрецы хорошо знали делофа либо боялись принять звание, которое вознесёт их над ним, либо их подкупили. Он не может запугать всех без исключения. Твёрдо решил Хратон: я продолжу поиски. В конце концов один из братьев примет назначение. И всё же его взволновал успех делофа. Теперь тот нависал над головой Джерна двойной угрозой. Во-первых, Через клятву Одива арта держал в подчинении многих из сильнейших союзников дворян. Во-вторых, позиция Диллафа как закулисного главы церкви с каждым днем все укреплялась. Отсутствие Верховного Артодой, пользуясь тем, что Хратон все больше времени отдавал проповедям и встречам со знатью, Орелонец постепенно прибирал власть к рукам. И помимо всего прочего, помимо кручен и вдовы и махинаций Диллафа, над Хратоном нависла проблема, которую ему никак не удавалось решить. Он привык выходить победителем из сражений с внешними врагами, но внутренние колебания казались сильнее его. Верховный жрец покопался в столе, отыскивая небольшую книгу. Он помнил, что положил ее в один из ящиков, как всегда делал во время поездок. Она не открывалась много лет, но Хратен имел мало личных вещей, а книга никогда не обременяла его лишним грузом. После недолгих поисков он держал ее в руках. Джьерн листал по желтевшей странице, выискивая нужную. «Я нашёл своё место в жизни», — говорила книга. «Раньше я жил сам, не зная зачем. Теперь у меня появилась путеводная нить. Она приведёт меня к славе. Мои деяния запомнят надолго. Я служу Империи джадата и служба возвышает меня, возносит всё ближе и ближе к нему. Я осознал собственную значимость». Дирейских жрецов учили записывать духовные откровения. Но Хратан не отличался особой прилежностью, его личные записи состояли из нескольких заметок, включая только что прочитанную, которую он сделал через несколько недель после решения вступить в ряды жречества, незадолго до того, как поступил в Дахорский монастырь. «Что случилось с твоей верой, Хратан? Вопрос Сомина не давал ему покоя. В его мыслях продолжал звучать шепот караита. Он требовательно вопрошал, что случилось с убеждениями верховного жреца. Какая цель скрывается за его проповедями? Неужели душу хратана разъел цинизм, и он исполнял свои обязанности лишь по привычке? Неужели его проповеди превратились состязания в, в логике потеряли духовное содержание? Он знал, что частично так и произошло. Ему нравилось оттачивать планы, нравилось противостоять противнику, и он наслаждался вызовом, который таился в обращении целого народа еретиков. Даже с помехами, творимыми Дилофом, Отстоящий перед ним в Орелоне задачи у Хратена захватывала дух. Но что случилось с мальчиком, Хратеном? Куда пропала вера? Та безотчетная страсть, которая когда-то переполняла его. Он едва мог ее припомнить. Эта часть его жизни промелькнула быстро, и ревущее пламя веры спало до уютного тепла от углей. Почему Хратен считал необходимым преуспеть в Орелоне? Чтобы добиться славы? Человека, которому удалось обратить Орелон, Буду долго вспоминать в аналах диридской истории. Или им двигало желание доказать свое послушание. Ведь его вел личный приказ верно Или же Джьерн действительно считал, что обращение поможет людям. Он поставил перед собой цель обратить релон без бойни, подобной той, что охватила Дюладел. Но с другой стороны, вела ли его цель спасти невинные жизни или тот факт, что легкое завоевание страны является собой более тонко проведенную операцию. Собственная душа оказалась Джьерну непроглядной, как затянутая дымом комнаты. Дилов медленно прибирал кайскую церковь к рукам. Но, помимо прочего, хратен беспокоило скверное предчувствие. Что если попытки Артета вытеснить его справедливы? Что если Арелону будет лучше при Дилове? Он не станет волноваться о лишних жизнях, унесенных кровавой революцией. Он твердо уверен, что воцарение Шу-де-Ред принесет здешнему народу благо, даже если обращение превратится в бойню. Диллафа вела вера. Он истово доверял своим убеждениям. А что оставалось у Хратана, он не мог сказать наверняка.